Глава пятая. Ну куда вы делись-то? И главный вопрос — сами или помог кто? Или главный — что делать? Бежать к машине по дороге, рискуя нарваться на лесную засаду или самому обходить лесом? После встречи с гиенами в темный и густой лес не хотелось. Воображение подпитывалось скупыми школьными воспоминаниями и рисовало совсем уж жутких тварей. Слонов, зомби, ломающих деревья. зомбозмей, маскирующихся под лианы агрессивных, сумасшедших и очень голодных зомби-белок и без паразита внутри стрёмных летучих мышей. А может, ну их вообще нафиг? Не маленькие, сами разберутся. Все же не туристы какие-то, а охотники на демонов. Пеленгатор Зова молчал. Так что, если была засада, то организовали ее живые люди. Я долго прятался за блоками, изучая округу. Тихо и спокойно. Даже осознал, что и в лес идти не страшно. Непонятно, могу ли я второй раз заразиться, но, прокручивая в голове бой с гиенами, понял, что чувство паники и брезгливости прошло. Не было этой вкрачивать долбежки в затылке, который маминым голосом твердил «надень шапку, уши замерзнут». Только вариации «не дай себя укусить, заразишься, не дай себя даже поцарапать, зомби плохие, не играй с ними». А могла и привычка выработаться за 21 день. Период бреда в пещере Камаджоров совсем выпал из жизни. Но плюс-минус три недели я здесь уже глину с песочком топчу. Я выбрал лес. Отступил за полицейские машины и скользнул под большим кустом, стараясь не шуметь и не отсвечивать. Спугнул какого-то зверька, маленького серенького, но не зайца. А может и зайца. Я не то чтобы на пятерке по биологии учился. У меня и мартышка, шимпанзе. В тени деревьев было прохладней, но при этом и душно. Много запахов, от привычной земли, с травой, до резких и не всегда приятных, но хоть без крови, с Хотя пара тел практически у дороги лежала. Судя по позам, расстрелянный в спину с дороги. Видел сломанные ветки, видел следы подошвы на земле, нашел рваную футболку. Но метров через десять, глубже в лес, все намеки на цивилизацию обрывались. Избегая особо подозрительных веток над головой и стараясь все время видеть, куда я наступаю, углубился метров на пятьдесят и стал забирать к Дефендеру. Вижу засаду. Но не на меня. Какой-то зверек, похожий на хорька, только длиннее и шерсть в полоску, замер на ветке. Шерсть приличная, без кровавых корок и дырок. Или все-таки и на меня. Морду-то не видно. Проверять не стал. На всякий случай обошел стороной. Больше ничего подозрительного не заметил и вышел к нашей ласточке. Подкрался к открытой двери, заглянул в пустую кабину, дошел до кузова и уставился на бардак за распахнутыми дверями. Рваные пакеты — фантики. Если коммаджоры сами все это устроили, то на них напал нехилый Жор. — Да. — Жор, коммаджор. Надо было узнать, почему вас так назвали-то. Я поворошил пакеты, пытаясь найти хоть что-нибудь целое. — Ага. Что не съем, то понадкусываю. — Запасная канистра была на месте, а также две мосинки, которыми ни дедушка Лу, ни Али толком не пользовались. Я вернулся к капоту, осмотреть новую вмятину с красным пятном. Заметил кусочек кожи и несколько прилипших волос. Будто кого-то неплохо так припечатали лбом, а еще на глаза попалось копье Али. Кусочек рукоятки выглядывал из-под бампера. И только я сделал шаг и уже начал наклоняться, чтобы достать копье, меня опять накрыло побочкой. На мгновение мигнула картинка перед глазами, и звук пропал в ушах. И сразу же все усилилось в разы. Ощущение, будто меня перезагрузило. Зрение изменилось. Как от очков с желтыми фильтрами, отсекая лучи и части спектра, что-то меняя в контрасте и делая солнечный лес намного четче. Слух усилился. Шелест маленького дротика, выпущенного мне в головы зарослей, сработал как предупредительный свист. По телу пробежала едва заметная судорога, сладкая, как от утренних потягушек, да и бодряк пришел, как от сна на свежем воздухе. Я уклонился. Не то чтобы время замедлилось, или я стал супербыстрым, но все произошло слишком легко. Вот такая побочка мне нравится. Перезагрузка дала динамику, быстрый взгляд на заросли, четкие сфокусированные отметки угрозы, моментальные команды телу и даже предвосхищающая реакция мышц. Я уклонился от семи дротиков, хотя так и подмывало переловить их и метнуть обратно. Чувствовал, что легко с этим справлюсь. Семь коротких, скупых, полутанцевальных движений. А я не только увернулся от обстрела и сместился за кузов, но и срисовал всех стрелков. Коренные чудные жители, только совсем древние. Голые тела, размалеванные белой краской, но не в виде узоров, как у команджоров, а целиком отдельные части. Белая ровная маска на лице — делала их похожими на призраков. Краской потрескавшейся от жары или от времени они прикрыли и ноги, от щиколоток до колен. Одеты как туземцы, которые любят за деньги фотографироваться с туристами. Длинная юбка из высохшего тростника и такие же соломенные рюшечки вокруг щиколоток. Половина с голыми торсами, другая в вязаных жилетках с узорами, аля наскальная живопись. Довольно крупные, поджарые. А самый здоровый выделялся еще и окровавленной повязкой вокруг головы, частично скрывающей один глаз. Показалось, что из глазницы что-то торчало, но мужик даже этого не замечал. Только гаркнул что-то, и на меня бросилась вся толпа. Высоко задирая ноги, беломордые перескакивали через кусты, улюлюкали и, грозя в воздухе длинными острыми палками, бросились к Дефендеру. Я продолжил свой танец, Высунулся со стороны кузова, выстрелил, увернулся от брошенного копья, перезарядился и появился над капотом. Выстрелил, ушел в сторону водительской двери, одновременно подцепив штыком парня, летящего в прыжке через капот. Запрыгнул в кабину, щелкнул пимпочку блокировки пассажирской двери перед носом одноглазого, вооруженного ножом и уже тянущегося к ручке двери, а по водительской наоборот, долбанул ногами. Отбросил аборигена и сломал ему копье — который он пытался пропихнуть в окошко. Перезарядился и пальнул в отсутствующее лобовое окно в следующего. Легко, даже элегантно, наслаждаясь своей гибкостью, ушел в кузов, благо спинки низкие, а про подголовники здесь никто не слышал. Снова перезарядился и собирался выскочить, но навстречу уже тыкали двумя копьями. Пальнул, не глядя, и, судя по сдавленному кряхтению, попал и метнулся обратно в кабину, перевалившись через сиденье. Приложился руль, и довольно больно налетел на ручку переключения передач, но сразу же перекрутился, уворачиваясь от копья, которое со страшной гримасой на улице впихивал туземец в окно, схватил его и дернул на себя. Чуть не задохнулся от облака белой пыли, которая слетела с треснувшей морды. Удар по передней стойке получился настолько сильным, что парню раздробило скулу, а металл со скрипом прогнулся. Пока парень с разбитой головой оседал на землю, я рыбкой выпрыгнул через лобовое стекло. Кувырком скатился с капота и стал уходить от Дефендера, пугая мусинкой оставшихся на ногах аборигенов. На меня, размахивая оружием, надвигались трое — одноглазый с двумя короткими ножами и два явно потерявших уверенность молодых парня, державших копья на вытянутых руках. Одноглазый прятался за спинами, что-то постоянно бубнил и жестами подталкивал остальных вперед. «Мужики, может, договоримся?» Я примирительно поднял руки, прикидывая, как мне лучше разобраться с тремя бойцами одним оставшимся патроном. «Ты же колдун? У меня связи есть. Я тут много уже колдунов знаю, а?» Парни замерли, одноглазый заорал совсем уж что-то страшное, полоснул себя ножом по лбу и стал брызгать кровью на спины и лица обернувшихся бойцов, затянул истошную молитву. «Какие мы обидчивые! Фу, такими быть!» Я выстрелил, целясь в окровавленную повязку Одноглазого, а то либо демона призовет, либо зомбаков накличет. С такого расстояния мужика аж опрокинуло, только босые пятки в воздух взметнулись. Напарники колдуна среагировали по-разному. Тот, что покрупнее, с небольшим пузиком, развернулся и поскакал в лес, а второй заорал и, замахиваясь копьем, бросился на меня. Копьем он орудовал шустро. Сначала попробовал атаковать меня с дальней дистанции но быстро перехватил древко ближе к наконечнику, пытаясь перейти в ближний бой. Я отбивался прикладом и сам контратаковал штыком. Элегантности моему копью, конечно, не доставало, но я брал грубо силой. Побочка ли это, адреналин, радость битвы и скорой победы, но меня распирало. Что радовало, но и злило как раз от того, что радовало. Несколько блоков, у уворотов и контратак, а потом пара результативных ударов, и даже изолента уже не спасет приклад. Но зато туземца вообще уже никто и ничего не спасет. Я смотрел поле боя. Четыре трупа, один тяжело раненый один до сих пор без сознания. С белыми мордами они для меня как китайцы, все на одно лицо. Но без сознания точно тот, которого я вырубил стойку а с пробитым животом парень, что пытался сунуться в кузов. Беглеца не видно, только отчетливый след прореженных зарослей. Разговор с раненым не особо получился. Он говорил... Лепетал безумолку, периодически кашля кровью, но что-то мне подсказывало, что в той злости и ненависти, которую он скрипел зубами, ни один переводчик не расслышит твоих друзей увели на юг, два километра до большого дерева, потом налево, и обходи поселение только с севера, там часовых нет. Я заменил свою многострадальную винтовку на две запасных, собрал все патроны, которые нашел, и еще залез под машину, чтобы достать священное оружие Али. Нашел только половину от треснувшего почти посередине крутого дерева Бангаси, и тут халтура. Я и так-то особо не верил в магическую силу комаджоров, Хоть и надеялся, а теперь совсем расстроился. А еще больше расстроился за Али, понимая, как много она для него значит. И за лентой тут дело не решить, но, может, хоть самого Али еще найду. Я еще раз обыскал машину в поисках оставшихся припасов. Закинулся парой местных аналогов Сникерса. Убедил себя не мечтать о нормальной еде, сигаретке и чашечке крепкого кофе. А лучше вообще не мечтать, а разобраться с контролем своего тела и эмоций. И почесал в лес по следам беглеца. Несмотря на фору своего условного проводника, я нагнал довольно быстро, но трогать не стал. Держался на расстоянии, продолжая идти по следу. Рассчитывал, что он приведет меня к команджорам И несколько раз находил подтверждение в виде дополнительных следов на маршруте. Помимо примятой травы, порванной паутины, сломанных веток и фантиков от батончиков, встречались и специально оставленные хлебные крошки от дедушки Лу. Обрывки ткани, а иногда и просто цветные нитки, которые наш африканский хипстер отрывал от своего не по району модного прикида эти папуасы тебе зашмотто пояснят я пробурчал когда нашел очки дедушки лу с одним разбитым глазом через пару километров заросли расступились и открылся вид на небольшую долину с первыми признаками цивилизации где то километр заросшего травой поля потом накатанная дорога а за ней стройные ряды банановой плантации я насчитал почти девяносто рядов вдоль пока не сбился и примерно столько же поперек и сбился я даже не на середине К центру плантации вела грунтовка, и там был просвет, в котором едва проглядывалось несколько крыш невысоких построек. Крупный резервуар для воды, склад с металлической крышей без стен, особняк, где жили владельцы, и несколько мелких построек для работников и длинное здание, похожее на теплицу. Мой беглец как раз подбегал к дороге, оставляя после себя широкий с смятой травы. Забор у плантации отсутствовал, Только что-то типа бордюра, и то не для охраны, а формально границы очертить. Часовых я тоже не заметил, хотя несколько полуголых чернокожих женщин с белыми лицами собирали спелые бананы в большие плетеные корзины. А ближе к центру и постройкам в просвете между деревьями мелькало много черных пятен и шел легкий дымок от костра. Периодически с ветром доносились звуки очередной демонической молитвы. Знал бы, что все будет так просто, прибил бы беглеца раньше, чтобы не настучал. Сейчас еще есть шанс достать его из мосенки, но смысла нет. Так что будем исходить из того, что обо мне знают. Я вернулся в лес и пошел вдоль поля, чтобы найти место, где бананы будут вплотную к лесу расти. Поглядывал на плантацию, ждал какой-то реакции и дождался. Застучали барабаны, звук песнопения усилился, а к светлому дыму примешался черный оттенок. Женщины перестали собирать урожай, побросали корзинки и скрылись где-то в районе построек. И все. В атаку толпой не ломанулись. Либо ленивые, либо умные. Или беглец доходчиво объяснил, что у белого дяди есть огненная палка, которая издалека умеет убивать, и бежать через открытое поле не самая выигрышная позиция. Я читал как-то про темные обычаи и древние обряды некоторых племен, которые даже сейчас живут, Как их предки сотни лет назад, отвергают медицину, технику, отрезают детям половые органы, режут себя, как тут придурок с веткой в глазу, делают губы-бублики, жирафьи шеи, кошмарят животных, едят людей. Только вот не во все верил. А теперь на фоне живших мертвецов, как-то это и не странно. Единственное, что меня сейчас заботит, так это чтобы огнестрела у этих припудренных не было. А так. Пусть хоть яйца себе на лбу отращивают и бананы в ушах носят. Барабаны не унимались, становились громче, а ритм ускорялся. К одинокой скрипучей колдовской проповеди присоединился гул голосов не очень психически здоровых людей. Слышалось предвкушение и экстаз, переходящий в ровное подвывание. Я как-то в молодости подрабатывал в одном спортивном комплексе. И там главный зал арендовали сетевики с прямыми продажами. Пара тысяч человек набилась на трибуны, их с утра шампанским буханули, а потом стали бриллиантовых директоров чествовать. В зале на экране показывали, как лимузин из аэропорта героя встречает и привозит, а в зале все скандировали название компании. Вот примерно так же скандировали. А мы с мужиками ржали, потому что как курить вышли, увидели, что лимузин аккурат за углом очередную звезду забирает, 10 метров до входа перед камерой проезжает и высаживает и по кругу за следующим. Сказал бы мне кто тогда, что через пятнадцать лет буду в бананах прятаться и дружественных горе-колдунов спасать от других маньяков-колдунов, и все это под соусом зомби, я бы больше поверил, что сам бриллиантовой звездой стану в прямых продажах. Но нет. Я действительно крался среди бананов. Прятался за широкими листьями и ароматными гроздями спелых, сочных, свежайших бананов. Как те мыши, что кололись, плакали, но продолжали есть кактус, я шухерился, перебегал от дерева к дереву, озирался по сторонам, но продолжал есть бананы. Ну да, бананы вкусные. Девять из десяти людей, так думают, и я среди них. Теперь только кроме сушеных. Но эти были бесподобными. Живое, местное, с грядки, в сравнении с тем, что приезжает к нам в магазины, это даже не резиновая женщина против настоящей. Или финская сауна против русской бани. Пока там, пока здесь. А солнце уже на другую сторону перевалило. И расход энергии от побочки шел с перерасходом. Нервирует мысль, что побочка в обратную сторону качнет в самый неподходящий момент. Или я просто голодный был. Если придется в этой стороне задержаться, то буду здесь жить. Пофиг, что ЖД-музей в боевую крепость оформили. Не шпал же там грызть. Остановиться смог только когда услышал крик дедушки Лу. «Космос!» Если ты где-то рядом и ждешь лучшего момента, то он уже настал. Скорее!